Скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачушке на Васильевском острове. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко. Утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинств, что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки, что существует только воображение рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости, что сам Рафаэль даже писал не все хорошо, что за многими произведениями его удержалось только по преданию слава, что Микеланджело — хвостун